Эпилог Тереса Мендоса появилась в десять часов утра в здании Генеральной прокуратуры штата Синало на улице Росалес, перекрытой военными грузовиками и солдатами в боевой экипировке. Конвой подкатил на полной скорости своем сирены, включенными фарами, сверкающими под дождем. На террасах зданий расположились вооружённые люди, повсюду виднелись серые формы федеральной полиции и зелёный военных. На углах улиц Морелоса и Руби стояли барьеры, а исторический центр, выглядел так, словно город находился на осадном положении. Из портала свободного института права, где было выделено место для журналистов, Мы увидели, как она появилась из бронированного субурбана с затемнёнными стёклами и вошла по дворку здания прокуратуры во внутренний двор с щугунными фонарями и колоннами из тёсаного камня. Я стоял там вместе с Хулио Берналем и Эльмером Мендосой, и мы всего лишь в несколько мгновений видели её в зареве фотовспышек, которыми наберибой щёлкали репортёры. Пока она шла от машины к воротам, окружение агентов и солдат под зонтиком, который кто-то держал над её головой. Серьёзная, элегантная, в чёрном костюме и тёмном плаще, с чёрной кожаной сумочкой и перевязанной левой рукой. Разделённые на прямой пробор, гладко зачёсанные назад волосы, собранные в узлом на затылке, серебряные серьги. "Эта баба стоит любого мужика", заметил Эльмер. Она пребыла внутри 1 час 50 минут. Столько времени заняла дача показаний перед комиссией, в состав которой вошли прокуроры штата Синело, командующего 9-й военной зоны, заместитель генерального прокурора республики, прибывшего из столицы, одного местного депутата, одного федерального депутата, одного сенатора и одного нотариуса в качестве секретаря. И пока она занимала своё место и отвечала на вопросы, возможно, ей бросились в глаза заголовки в кульеганских газетах, лежавших на столе перед членами комиссии. Сражение в Чепультапейке. Четверо федералов погибли, трое получили ранения, защищая свидетельниц. Погиб также наёмный убийца, и другой ещё более сенсационный. Королева наркобизнеса осталась в живых. Позже сами члены комиссии, все еще находившиеся под впечатлением от всего произошедшего, рассказывали мне, что с самого начала с ней обращались крайне почтительно. Генерал, командующий девятой военной зоной, даже принес ей извинения за просчеты в организации безопасности. А Тереса Мендоса, выслушав его, ограничилась легким наклоном головы. Когда же её выступление было закончено, все встали, она тоже поднялась и, сказав: "Благодарю вас, господа", направилась к двери. С политической карьерой дона Ипифанио Варгаса было покончено навсегда. Мы видели, как она снова появилась из-под арки ворот, окружённая телохранителями и военными, в свете вспышек, отражающих сад от белого фасада. Субурбан, включив мотор, медленно двинулся ей навстречу. И тут я увидел, что она остановилась, оглядываясь по сторонам, будто ища что-то среди людей вокруг, может, чьё-то лицо, может, воспоминания. А потом сделала нечто странное. Сунул руку в сумочку, пошарив, там извлекла что-то, листок бумаги или фотографию, И несколько мгновений смотрела на это. Мы стояли слишком далеко, и я начал пробираться вперёд, рассталкивая журналистов, чтобы посмотреть поближе, но солдат преградил мне путь. Может быть, подумал я, это та самая половинка старой фотографии, которую я держал в руках во время своего визита в дом в Чепультопеке. Но с такого расстояния разглядеть было невозможно. А потом Тереза Мендоса порвала это, чем бы оно ни было, бумагой или фотографией. Я видел, как она разорвала это на мелкие клочки и пустила по ветру. Он тут же разметал их по мокрому асфальту. Потом её заслонил от нас подъехавший субурбан, и это был последний раз, когда я видел её. В тот вечер Хулио и Эльмер повели меня в Ла-Балььену, любимую таверну блондинов из Авилы. И мы, заказав три бутылки классифику, стали слушать, как Лос-Тигрос даль Норт в музыкальном автомате поют обугленную плоть. Мы пили молча, глядя на лица других мужчин, безмолвно сидящих вокруг нас. Ожи я узнал, что как раз в эти дни Пифаньо Варгас потерял свой депутатский статус. Он провёл некоторое время в тюрьме города Альмолоя, пока решался вопрос о его выдоче, и я потребовал от правительства Соединённых Штатов. Однако после затяжного скандального процесса Генеральная прокуратура Республики Варгасу выдать все же отказалась. Что же касается других персонажей этой истории, Каждый пошел своим путем. Алькаль Томас Пестанье по-прежнему заправляет судьбами Морбельи. Бывший начальник комиссар Нина Хуарес продолжает исполнять обязанности начальника служб безопасности сети модных магазинов, превратившейся в мощную многонациональную компанию. Адвокат Эдди Альварес теперь занимается политикой в Гибралтаре. где один из братьев его жены занимает пост министра экономики и труда. А у Олега Языкова мне довелось брать интервью во время его недолгого пребывания в тюрьме Аль-Каламеко в связи с неким темным делом, касающимся эмигранток-украинок и контрабанды оружия. Он оказался удивительно любезным, охотно и весьма тепло говорил о своей давней приятельнице, и даже поведал мне кое-таки интересные подробности, которые я в последний момент успел присовокупить к этой истории. О Тересио Мендосу больше ничего не известно. Некоторые утверждают, что она изменила имя и внешность и поселилась в Соединенных Штатах, не то в Флориде, не то в Калифорнии. Другие уверяют, что она вернулась в Европу вместе с своей дочерью, или с сыном, если только родила кого-то. Говорят о Париже, Майорке, Тоскане. Однако толком никто ничего не знает. Что же до меня, сидя в тот последний день перед бутылкой пива в таверне Ля-Бальена, города Кульякан, штат Синалоа, среди других посетителей, усатых и молчаливых, Я жалел, что у меня нет таланта соединить всё в 3 минутах музыки и слов. Моей балладе, что ж поделаешь, предстояло уплатиться напяти и с лишним сотник бумажных страниц. Каждый делает что умеет. Но я был уверен, что где-нибудь неподалёку от этих мест кто-то уже сочиняет песню, которую скоро разнесут по синело. и по всей Мексике голоса «Лос Тиграс» или «Лос Туканас» или какой-нибудь другой легендарной группы. И те мужчины, не слишком отёсанные с виду, с густыми усами, в клетчатых рубашках, бейсболках и плетёных шляпах, что окружали нас, когда мы с Хулио Эльмером сидели в той самой таверне, а, может, даже за тем же столом, где когда-то сидел блондин Давила, Будут слушать эту песню из музыкального автомата, каждый со своей бутылкой пассифика в руке, молча кивая головой. Будут слушать историю королевы Юга, балладу о Тересе Мендосе. Ля Наватта, май 2002 года